Глава. Одиннадцатая. 12 число. Месяца костлявых ручьёв. Следующий день после королевского отбора в лесу возле дома мартела де вилье Я стояла посреди уютной поляны, освещенной полуденным солнцем, и смотрела строго перед собой. Впереди расположилось высокое раскидистое дерево, кора которого слегка облупилась в одном месте, будто язвой, уходя вглубь ствола и образуя дупло. Вокруг него все деревья были обычными, древними и молчаливыми исполинами, наполняющими магический лес. Не так давно, когда я впервые гуляла здесь, изучая места, в которых моей бабке Ермобелле вздумалась построить свое жилище, мне даже пришло в голову, что лучшего места для жизни колдуньи не найти. Здесь было тихо и спокойно, но одновременно с тем в каждом листочке чувствовалась некая тайна. Жизнь протянувшаяся сквозь столетия, а еще знания, затрагивающие целые эпохи. Поэтому сейчас я была тут с одной единственной целью наполниться хотя бы капелькой этих знаний. А может, чтобы эти листья, травы и цветы, которые наверняка еще видели ржавую вдову живой, придали мне сил. У меня в руках был маленький томик заклинаний и Террифар. Он не мне руки, как вещь, принадлежащая злой ведьме, что мечтала меня убить. Однако ее уверенности в себе эта книга мне не придавала. Впрочем, сегодня от нее этого и не требовалось. Я раскрыла этот подарок Альфиана на странице, где крупным размашистым почерком было написано одно из самых простых, на первый взгляд, заклятий, которое я вообще могла бы изучить. Это была атакующая и одновременно защитная магия. Некий универсальный вихрь, который должен был подчиняться своему создателю и по его желанию обращаться либо в смертоносный ураган, либо в непроницаемую стену. Я решила, что это очень удобно. Буквально выручалочка для колдуньи, которой сложно быстро освоить вообще какие-либо чары. А тут такая удача. Два в одном. Ну и теперь, глядя на древнее дерево с огромным дуплом, Я пыталась сконцентрировать силу на том, чтобы с помощью этого заклинания прицельно ударить потоком магии в зияющий провал. Но не получалось. Раз за разом я читала заветные слова, которых, в общем-то, было не так уж и много. Затем чувствовала, как сила срывается с кончиков пальцев, ощущала растущий зуд где-то под кожей, словно у меня все получается, а затем терпела неудачу. Как только дело доходило до самого удара, магия рассеивалась, утекала сквозь пальцы как песок. "Проклятье", прошептала я почти совсем выдыхаясь и закрыла глаза, тяжело дыша. Ветер прошуршал кронами деревьев, а лягуルメлла с соседнего пригорка громко квакнула. В последнее время лягушка повсюду предпочитала таскаться за мной, словно ей так веселее или что-то вроде того. Не знаю, как эта ядовитая милашка обходилась без постоянного доступа к воде, но, казалось, ее это совсем не беспокоит. Даже ее кожа стала более сухой и жесткой, напоминая теперь скорее животное, чем земноводное. А желтые глаза смотрели с умом и интересом на все, что я делаю. «Да я не унываю, не переживай!» Подбодрила я то ли лягушку, то ли себя. «Ну, не получилось разок, наверное, получится в другой». На самом деле у меня не получалось уже два часа. Вообще ни малейшего шажочка вперед. Но не жаловаться же теперь лягушкам. Пусть даже очень умненьким и симпатичным лягушкам. Да и вообще, жалуются только слабаки. А я так. Попробую еще разок, а потом плюну на все и пойду чай пить. С домовым. С этими мыслями я снова раскрыла Томик и Ветты и заглянула внутрь, пробежав в сотый раз по строчкам, которое все равно уже запомнила наизусть. Однако едва я вновь закрыла глаза и приготовилась повторить заклинание, отбросив книгу в высокую траву, как вокруг разом словно потемнело. Подул легкий щекочущий волос и ветерок, а моих запястьей со спины коснулись чьи-то руки. Я вздрогнула и, наверное, закричала бы, если бы не услышала в тот самый миг над ухом «Тише!» мягким шепчущим голосом черного колдуна. «Дрейгона». И я замолчала, только открыла глаза, потому что не могла поверить, что это и впрямь он. Сейчас был белый день. Мой фамильяр обязан оставаться пернатой птицей, а вовсе не человеком. Однако списать глубокий, будоражущий голос на галлюцинацию я не решалась. Даже несмотря на то, что, судя по тому, что я видела собственными глазами, за моей спиной никого не было. «Тише» повторил при этом Дрейгон, которого я продолжала чувствовать и слышать, разглядывая пустоту там, где он должен был стоять. В этот момент невидимые ладони скользнули по моим предплечьям, а затем по запястьям обхватив кисти, заставив распахнуть руки в стороны, растопырив непослушные пальцы. Я опустила веки, чувствуя, как бешено забилось сердце в груди, испытывая непреодолимое желание увидеть своего колдуна. Стоило мне сделать это, как залитая солнцем поляна снова сменилась вечерним полумраком, в котором я с ненормально трепыхающимся сердцем разглядела легкие полупрозрачные очертания мужских рук, что держали меня со спины. «Не закрывай глаза, Мартелло. Тебе нужно видеть цель. И повторяй за мной!» прошептал его голос, от которого я целиком покрылась мурашками. Я даже чувствовала, как его дыхание щекочет волосы возле уха. Но стоило открыть глаза, снова поляна и лишь колышущиеся травы вокруг. Только призрачное ощущение прикосновений и голос, продолжающий шептать, на этот раз слова заклятия. И я послушно повторяла за ним. Пусть бризом наполнится грудь, как по струнам по шквалу играя, плетью смерча не дай хлестнуть, ураганом дыханье лаская. Как только последние слова отзвучали, я ощутила привычный всплеск силы внутри, но на этот раз гораздо более мощный, чем прежде. Он вырвался из центра моих распахнутых ладоней, и прямо в этот момент Дрейган сжал мои кисти, заставив меня инстинктивно напрячься и сильнее раскрыть пальцы до зуда под кожей, до ломоты в костях. И сила забурлила сильнее, но так и не превратилась в материальное колдовство. Ничего не получалось. «Ты не можешь управлять этой магией», раздался тихий шепот со знакомыми нотками хрипотцы. «Потому что искру воздуха ты еще не получила, Мартелла, мягко продолжал он, несмотря на сказанное все еще удерживаемые руки. Однако. «Если ты представишь, что управляешь водой, а не воздухом, то получишь весьма интересный эффект». Я не произносила ни слова в ответ. Знала, что если скажу хоть что-нибудь, то нарушу зародившееся колдовство. А ведь оно все еще вибрировало в моих руках, настойчиво удерживаемых Дрейганом. Значит, я не имела права его разрывать. Но как я представлю воду, Ведь в заклятии конкретно говорится о воздухе. Бриз, шквал, смерч, ураган – ведь это ветер. И я с самого начала материализовывала в своих мыслях именно его – поток воздуха, сильный, как воздушная стрела, а теперь выходила. Впрочем, не время было размышлять. Так уж вышло, что Дрейгану я доверяла почти безусловно. А поэтому едва он сказал, что делать, как я уже начала выполнять. Стоило мне представить вместо воздуха воду, как волна энергии вырвалась из рук, едва не отбросив меня назад. Но Дрейган помог не упасть. Я не видела его, но каждый миг чувствовала, что он рядом. Смотрела в свои распахнутые ладони, наблюдая, как вырывается из них сила и устремляется точно к древесному дуплу. Туда, куда я и планировала. Сила превратилась в мощное кольцо, оцепившее поляну. Она гудела и вибрировала, заставляя траву и ветви пригибаться к земле, свистеть и жалобно наклоняться. А затем Дрейган неторопливо заставил меня поднять руки и сцепить их в лодочку. В ту же секунду кольцо силы, имеющее голубоватый оттенок, но при этом, как ни странно, совершенно лишенная структуры воды, схлопнулось обратившись в круглую, как зеркало, стену. «Ну вот и все», – раздался вновь у меня в волосах тихий шепот. «Думаю, ты прекрасно справилась, Мартелла де Вилье, наследница ржавой вдовы». С этими словами странное ощущение чужого присутствия исчезло. Мне стало чуть прохладнее, потому что никто уже не стоял за спиной и не грел. Никто не касался моих рук. Я даже закрыла глаза, инстинктивно надеясь увидеть там полупрозрачного Дрейгана на поляне, залитой лунным светом. Но под опущенными веками больше не было магических иллюзий, только чернота. Дрейган ушел. Я снова открыла глаза, сжимая пальцы и прекращая действие заклятия, а затем глубоко вздохнула. «Кла!» – раздалось чуть в стороне подбадривающе, и я благодарно улыбнулась. Легурмела необъяснимым образом всегда умела подать голос в самый нужный момент. Ветер снова легонько подул, играя изумрудными листьями в древесных кронах, а я приготовилась возвращаться в избушку. В конце концов, дело шло к обеду, а мне еще минут 10 по лесу идти. Такая удобная поляна нашлась не так уж близко от дома. Однако стоило мне развернуться, чтобы подхватить Томики Ветты, как он выпал из руки. Пальцы ослабели от неожиданности, а сердце на миг остановилось. Из кустов в полной тишине вышли две фигуры, скрытые черными капюшонами. И когда они их откинули, я поняла, что попала в ловушку. — Вот мы и встретились, Мартелла, приютская сиротка! — бросила криво улыбаясь Софира Серье. — Долго же ты от нас пряталась! — хмыкнула Ивета Рефар. А в следующую секунду они синхронно ударили магией. С пальцев сафиры сорвались какие-то мелкие белые иглы, одновременно с тем, как с ее губ лилось заклятие. Я слышала слова, но, естественно, не могла распознать магию, которая уже начала свое действие настолько стремительно. И Ветта тоже бубнила что-то, но ее слов я не слышала. Заклинание, которое она использовала, уже заставляло вибрировать землю у меня под ногами, и я чувствовала, что оно активируется вот-вот, когда ведьма закончит читать. У меня не было ни капли времени, а еще у меня не было ни крупицы знаний, как защититься от них. Слабая недоведьма, которая так и не успела получить инициацию и почему-то решила, что защита ее дома от бабули растянется аж на километр от входа, туда, где располагалась такая удобная для тренировки поляна. Вот и потренируюсь теперь перед смертью». Впрочем, нужно было собраться. Если уж все равно умирать, так хоть побороться немного напоследок. Наследница я ржавой вдовы или нет? В конце концов, это именно меня пропустил дом бабушки, а не этих двух. Это я привязала к себе самого черного колдуна Вольтариума единственным известным мне заклятием. Это я заинтересовала принца Альфиана и так напугала его отца короля, что он спит и видит, как бы убрать меня с дороги. В общем, не Мартелла, а прямо-таки золотая курица, которая всем позарез необходима». Да, Хмуре бы этот перл определенно понравился. Жаль, что его нет рядом. И Дрейган был тут лишь иллюзией, фактически оставаясь лишь где-то у меня в голове. Наверняка он сейчас далеко. Как только я осознала все это, прячась от игол Сафиры за близ растущим деревом, как сознание зашевелилось, быстро и четко формируя план действий. Поскольку Сафира использовала какую-то физическую штуку, вроде как Кинула в меня чем-то, а Эвета трясет землицей, значит, можно предполагать, что от магии обеих сестер меня сможет защитить нечто такое же физическое. Поэтому я перебегала от одного дерева к другому, стараясь при этом оставаться как можно дальше от ведьм. Хвала дракону Рока, мне повезло, и сестры были в лесу одни. Если бы королевские колдуньи привели с собой других членов волшебных гильдий, мне было бы не скрыться». Однако тот факт, что они нападали на меня в гордом одиночестве, тоже был весьма красноречив. Это означало, что никто из особ королевских кровей им такого приказа не отдавал. Они действовали по своей инициативе, это радовало неимоверно. Впрочем, если я не спасусь, моему хладному телу, встречающему рассвет на искрящейся от росы траве, уже будет все равно, кто отдал или не отдал приказ о моем убийстве». «А я не хочу лежать на траве, там мокро». В общем, в очередной раз, меняя укрытие, я начала механически повторять заклинание, которое только что разучивала с Дрейганом. Расставила руки в стороны, хотя бежать в таком положении и было крайне неудобно, и даже несколько комично, а потом быстро дочитала нужные слова. Вихрь колдовской силы, напоминающий топазово-голубую воду, взмыл вверх и в стороны, огибая поляну и устремляясь к моим сестрам. Он неожиданно легко сбил их с ног, заставляя ругаться не самыми приличными словами. И это королевские ведьмы. Ледяные иголки Сафиры утонули в моей магии, а колдовство и ветта и вовсе рассыпалось, не дойдя до финала. Как тебе удалось, неумеха!» – визгливо закричала Софира, вставая на колени и убирая с лица назад перепутавшиеся черные волосы. Что это за водяное заклятие? И Ветта чуть в стороне злобно прорычала из-за поломанного куста. «Это мое! Голос ветра!» Его высочество принц Альфиан отдал этой приживалке тетрадь с моими личными заклинаниями. Вот только она не могла его активировать. У нее нет искры воздуха, я сама видела на отборе. Я поюжилась, понимая, что каким-то образом умудрилась засветить и ветьте запястье с татуировками искр. Впрочем, сейчас это было неважно. Сестры поднимались на ноги, а я сложила ладони, превращая вихрь воды в стену, которая должна была меня защитить. «Отличный ход, глупая гусыня!» прорычала Сафира. «Но второй раз не сработает». И через несколько минут стало ясно, что и вправду не сработает. Я держала ладони настолько сильно сжатыми, что перед глазами начала белеть. А все потому, что с каждым новым ударом магии моих сестер я чувствовала, словно по мне бьют молотком. И только невидимый магический жилет позволял сохранять кости целыми. Я ощущала на своей коже отголоски каждого заклятия, и с каждым разом ладони будто сами собой разъезжались. Становилось ясно, как только я отпущу руки, моя хрупкая защита падет. По лбу на глаза стекал пот, а я никак не могла придумать, что еще сделать. У меня в голове крутились какие-то отрывистые заклятия, которые я успела изучить за последние дни. Но все они были очень короткими и слабыми. Впрочем, продолжая перебегать от дерева к дереву, я все же бросила два или три таких скромненьких колдовства в сестер, надеясь, что это отвлечет их. А я, может быть, тем временем доберусь до защиты избушки, где этим двум меня будет уже не достать. После одного такого заклинания, которое в процессе чтения немного сорвалось от моего внезапного чиха, на Сафиру напал чудом оживший куст чертополоха. Кажется, исходная магия такого эффекта не предполагала, Но моя неустойчивая сила неинициированной ведьмы немного усложнила цепочку колдовства. В результате волосы моей сестры окончательно перепутались. В них застряло несколько дюжин репейных шишек, а сама женщина сделалась еще более злой, чем прежде. Теперь она гораздо сильнее походила на черную ведьму, чем на светлую волшебницу. И Ви от куста чертополоха увернулась. А вот в образовавшуюся прямо под ее ногами яму все же упала. Я же говорила, что заклятия, которые я успела выучить, были простенькими и невинными. Впрочем, несмотря на их кажущуюся безобидность, Ивета таки подвернула ногу, а Софира значительно отстала, пока я стремительно убегала в сторону дома. Таким образом, я получила значительное преимущество, и моя заветная избушка уже виднелась вдали, между деревьями. Кажется, я даже заметила в полумраке древесных крон мелькнувшую фигуру подмастерья, Однако стоило мне попытаться крикнуть, привлечь его внимание, как что-то пошло не так. Руки, удерживающие защитную магию, которой меня обучил Дрейган, расцепились, а затем что-то крайне болезненное ударило сзади, словно меня толкнуло что-то нестерпимо горячее. Голова взорвалась приступом боли, на лоб пролилось что-то теплое и липкое, стекая по лицу, а затем все вокруг провалилось в черноту. Последнее, что я помнила, это громкое воронье карканье. Впрочем, это вполне могло быть лишь моим последним предсмертным желанием, а не правдой.